Поедешь назад телеграфиуй говорил ей на прощание шагаов будет время приеду встречать нет так кого-нибудь пришлю погостиишь два-три дня посмотришь шурку ты ее теперь не узнаешь но до свидания он любил натку потому что крепко она напоминала ему старшую дочь погибшую на фронте и Те дни когда он носился со своим отрядом по границам пылающие без арабии. Утром надтка пошла в вагон ресторан. там было пусто, сидел рыжий иностранница, читал газету. Ддвое военных играли в шахматы. Натка попросила себе вареных яиц и чаю. Ожи ожидая пока чай остынет, она вынула из-за цветка по забытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним. ну да все старое расстрел рабочей демонстрации в австрии, забастовка марсельских докеров она перевернулась страничку и прищурилась и вот это это тоже уже прошлое. П передред ней лежала фотография обведенная черной траурной каемкой. Это была румынская, вернее молдавская еврейка комсомовка марица маргулисс осужденные к пяти годам каторге, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях ишинёвской тюрьмы. Смуглое лицо с мягкими не очень правильными чертами, густые, немного растреёпанные косы, и глядящие в упор яркие, спокойные глаза. Вот такой вероятно и стояла она. Так, вероятно, и глядела она, когда привели ее для первого допроса, к блестящим жандармским офицерам или следователям беспощадной сигуранцы. Марица Маргулис. Надка закрыла журнал и положила его на прежнее место. Погода менялась, дул ветер, из горизонта надвигались стремительные тяжелые облака. Надка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе, и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо собираясь в грозовые тучи. Близилась непогода, и официанты поспешно задвигали тяжелые, запылившиеся окна. Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли еще двое. Высокий, сероглазый, с крестообразным шрамом ниже левого виска, а с ним шестилетний белокурый мальчуган —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 И, взяв яблоко положил его рядом с тарелкой. человекек достал папиросу. Алька попросил он я забыл спички пойди принеси Г где спросил мальчуган и быстро соскочил со стула в купе на столике а если нет на столике то в кармане в пальто то в кармане в пальто повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона. человек в сером френче открыл газету а надтка которая с любопытством слушала весь этот короткий разговор посмотрел на него искос и неодобрительное. Но вот за окном подавая сигнал к отправлению засвистел кондуктор. человекек во френче отложил газету и быстро вышел вернулись они уже вдвоем Ты зачем приходил я бы и сам принес спросил мачуган опять забираясь коленями на сиденьение стула. я это знаю ответил отец, но я вспомнил что позабыл другую газету. поезд ускорил ход с грохотом пролетел он через мост и надко загляделась на реку на луга, по которым хлестал грозовой ливень. и вдруг надтка заметила, что мальчуган спрашивая о чем-то у отца указывает рукой в ее сторону. От отец не оборачиваясь кивнул головой.